Тут уж приходится только развести руками. Где и что еще там укреплять, если в находящихся под сионистским протекторатом еврейских школах для детей, а теперь получено указание создавать детские сады, даже ясли, и в вечерних школах для взрослых шовинизм, расизм и антикоммунизм доведены в учебных программах до точки кипения. Я имел возможность увидеть это в Роттердаме, Антверпене, Западном Берлине. В одной из Энтверпинских еврейских школ для юношества, над которой попечительствоит филиал Бней-Брита, запрограммирован специальный курс лекций о перманентном антисемитизме в Болгарии, Венгрии, Чехословакии и других странах Восточной Европы. И, например, спасение болгарами в годы Второй мировой войны более 20.000 евреев от рук гитлеровских палачей, осуществлённое под руководством коммунистического подполья во главе с товарищем Тодром Живковым, в ту пору руководившим партийной организацией густо заселенного еврейской беднотой Ючбунарского района Софии, преподносится как акт гуманизма болгарского монарха. Что ж, международный сионизм лезет из кожи вон только бы увеличить свой вклад в провозглашенный Рейганом крестовый поход против коммунизма. Все сионистские группировки на Конгрессе были на редкость едины еще и в том, что той же нашей страной сформулировано так. Сионистское движение не должно ограничиваться сбором денег для государства Израиль. Оно должно объединять всех евреев и защищать Израиль. Защищать Израиль. Защищать страну Азии в Нью-Йорке и Оттаве, в Лондоне, и Риме, в Мехико и Буэнос-Айресе, значит, точнее говоря, из-за рубежа помогать израильской военной машине усердно выполнять роль американского жандарма на Ближнем Востоке, поддерживать её военные нападения на арабские страны, пособлять зверскому истреблению палестинского народа, посылать израильским экстремистам оружие, технику обмундирования и деньги, деньги, деньги. Именно это потребовал Всемирный сионистский конгресс от американских, западноевропейских, азиатских, африканских, австралийских евреев. Снова и снова Конгресс недвусмысленно напомнил им об обязанностях, вытекающих из провозглашенного израильским законодательством двойного гражданства, опять-таки понятия нацистского происхождения. Напомнили и о родине на всякий случай, Каковое окажется по утверждению сионистской пропаганды Израиль для каждого еврея в дни, когда все остальные народы неизбежно, мол, обрушатся на богоизбранный еврейский. Для насаждения этой идеи среди еврейского населения западных стран спецслужба американского сионизма, действующая под мудреным названием «Центр еврейской идентификации», направляет туда своих эмиссаров – Результатом этих повестек должно стать, по заявлению руководителя центра Сиффри Хофман, создание музеев потенциальной катастрофы, от которой евреи всего мира смогут де спасти только в Израиле. Проявлена была умерительная и великодушие на конгрессе и при обсуждении методов борьбы с ассимиляцией граждан еврейского происхождения. Она получила здесь слишком широкое распространение наряду с Западной Европой и в странах Латинской Америки. Поэтому-то принято решение о плане действий по спасению евреев от ассимиляции. Спасению, словно еврейская девушка, выходя замуж за голландца, или еврейский юноша, женясь на мексиканке, делает это по насильственному принуждению. И всё же главная задача, поставленная сионистским конгрессом перед всеми организациями международного сионизма и навязываемая всему еврейскому народу стран капитализма на всех континентах, Это проявить действия, воплощающие любовь к Сиону и преданность государству Израиль. Государство, которое сейчас насаждает военными средствами новый порядок в Ливане, концентрирует всё больше и больше войсковых подразделений вблизи Сирии, строит новые военные поселения на захваченных арабских землях. Особенно Иран усиливает с благословения Пентагона милитаристские действия в Ближневосточном регионе. Государству, 35-летие которого стало и позорным 35-летием беспрестанных военных нападений на арабские страны, 35-летием зверских расправ над палестинцами на оккупированных территориях. Все 35 лет этому активно способствуют явные и тайные организации и спецслужбы международного сионизма, которые империализм выдвигает на передние рубежи раздуваемой им борьбой с силами социализма и национального освобождения. И по неволе подумал, не обидел ли я международный сионизм, назвав его всего лишь третьим партнёром израильско-американского альянса на Ближнем Востоке. Может быть, чёрные дела этого партнёра, его усердное участие в чудовищных преступлениях Тель-Авива и Вашингтона, дают ему право на более высокое место.